Автор выражает благодарность Александру Брусину за терпеливые и понятные консультации. Наталья Игнатова «Последнее небо» Часть первая. Человек. «И не верить ни в чистое небо, ни в улыбку сиятельных лиц» Александр Галич. Весной волки уже не собираются в стаи. Весна и лето — время семейной жизни. И все же каждый год в начале мая звери забывали об этом. Оставив свои охотничьи угодья, волки уходили, убегали, спешили в заброшенный поселок в степи, притулившийся рядом с выработанной шахтой. Одиночки присоединялись к другим таким же. Пары и тройки сбивались в небольшие стаи. Те, в свою очередь, соливались в одну — огромную. Весенняя степь полна жизни Волки легко находили себе пищу и не слишком отвлекались на охоту Они торопились, они знали Когда заканчивается пора цветения Когда уходит весна Когда солнце окончательно просыпается от зимней спячки В пустой дом на окраине пустого поселка приходит хозяин Сильный, властный, жестокий Любимый. Волки знали. Хозяин пойдет убивать людей. И знали. Он поведет за собой свою стаю. Глава первая. Ад. Не понимаю. Какой смысл в наказании длящемся вечно? Это уже не наказание. Это жизнь такая поганая. Олег зверь. Жертва была намечена, выслежена, обречена. Олег вел машину, расслабленно откинувшись на спинку сиденья, Легко, ласково касался ладонями руля. Внимательные глаза не отрывались от серой «Волги» впереди. Голову и плечи священника, сидевшего на заднем сидении автомобиля, он четко видел даже сквозь тонированное стекло. Один выстрел, и все может закончиться. Плечи останутся, а голова... Олег покривил губы. В лучшем случае голова превратится в головешку. Но если учесть неизбежные искажения луча, можно предположить, что череп священника просто взорвется. Грязно. И никакого интереса. Слишком быстрая смерть. Слишком легкая. Жертву наметил магистр. Олег, признаться, совсем не был уверен в необходимости для ордена именно этого сравнительно молодого, не так давно окончившего духовную семинарию священника. Он мог позволять себе сомнения, даже в отношении решений магистра, потому что был нужен ордену, а еще потому, что нужен был лично магистру. Однако поговорить с тем возможности не представилось. Технически никаких проблем, но не хотелось. В этой ситуации, получив это конкретное задание, Олег меньше всего склонен был советоваться с кем бы то ни было. Может быть, как раз потому, что спросить Совета очень хотелось. Обычно он не брался за дела, которые вызывали подозрения, но на сей раз решил действовать себе на зло. Личная заинтересованность. Плохое подспорье в работе такого рода, но, если уж появилась она, никуда не денешься, надо считаться. В конце концов, относительно приемлемое объяснение действий Ордена все-таки было. Жертвоприношение совершалось скорее в целях политических, если можно так выразиться, чем по идейным соображениям. Политики во всем этом с нос. Так, игрушки. Но не все же большими делами ворочить. Надо иногда и поиграться. Орден пытался наложить лапу на пока еще независимую группировку демономанов. Олегу даже самоназвание их не нравилось. «Черный ритуал». «Это ж додуматься надо». А вот магистр на такие мелочи, как название, внимания не обращал. Магистру люди были нужны. Секта, состоящая преимущественно из молодежи, управлялась тем не менее людьми разумными. Со своими, конечно, странностями, но так а кто сейчас нормальный? Загорелись люди идеей собрать под крыло детишек с э, паранормальными способностями и взялись собирать. Все бы ничего, дело благое, по-своему даже интересное, если бы почтенный глава ордена сам не съехал на таких детишках лета так десять назад. Олег улыбнулся. Серая церковная Волга по-прежнему шла впереди. Скоро она свернет к храму. На самом деле, десять лет с момента, когда магистр поверил в чудеса, исполнится в последний день июля. Через десять недель. Но май тоже месяц по-своему знаменательный. Именно в мае Игорь Юрьевич узнал про Олега. Именно в мае он решил попытаться создать для Ордена идеального экзекутора. Создал? Да, без сомнения. Какого же черта долбанный священник попался на дороге именно сегодня, когда все уже сделано, капкан для него расставлен и хочется просто проехать по городу, в котором неизвестно еще, когда придется побывать снова? Случайная встреча с любой другой жертвой ничуть не обеспокоила бы, но этот отец Алексей, теперь его зовут так, любым пока что не стал. Вот сдохнет, тогда да, тогда все будет в порядке. И все-таки, почему он? Может, дело и вправду в черном ритуале? Магистр хочет подгрести секту под себя, а смерть священника как нельзя лучше отвечает этой задаче. Подорвать авторитет верхушки. «Подростки обожают настоящие дела». Гонять кошек по кладбищам, переворачивать кресты и пугать богомольных старушек это все, конечно, весело. Им наверняка нравится. Ничего большего командования делать не позволяет, но мальчики-девочки и не рвутся, потому что знать не знают, как оно бывает на самом деле. Узнают. Скоро. Уже завтра. И это им понравится намного больше а те, кто заправляет сектой, наоборот, проявят себя не с лучшей стороны. Люди нежные, чувствительные, с тонкой душевной организацией, они испугаются, когда увидят настоящий ритуал. Даже если не захотят бояться, испугаются. Потеряют и лицо, и чувство собственного достоинства, и жизнь, если будет на то приказ магистра. Весело. Отец же Алексей, один из тех немногих христиан, которые чтят не букву, а дух Божьего закона, просто слишком хорошо зарекомендовал себя. Он приобрел известность как в кругах набожных горожан, так и среди местных сатанистов, и его смерть действительно произведет нужное впечатление. Хотя, по чести сказать, на ритуаловцев произвела бы впечатление любая смерть, точнее, любое убийство. Не часто убивали кого-то в нынешнее благополучное время, но священник — это более надежно. И более ценно. Ценно, разумеется, лишь в том случае, если обряд жертвоприношения будет вести зверь. Он проводил церковную Волгу по центральному проспекту города и облегченно вздохнул, когда машина жертвы свернула на неширокую улицу, круто уходящую вверх, к храму. «Все в порядке. Случайная встреча». Бывают ведь и просто сны. Священник закончил дневные дела и просто возвращался в церковь. Сейчас он узнает, что его просил приехать богатый и набожный старикашка из пригородного поселка и вновь отправиться в путь. Дедуля наладился помирать, значит, отец Олег мешкать не станет. Ну а Олегу можно никуда не спешить. Есть время на то, чтобы заняться своей внешностью. Священник пробудет с клиентом до самого конца, Конец же наступит лишь завтра с рассветом. Ясное дело, что храмовый водила не станет дожидаться утра в машине. Скорее всего, пройдет в комнату для прислуги, откуда его придется изымать на глазах у благодарной публики. Дело это нетрудное, но подготовиться стоит как следует. Нара его в этом городе была точь-в-точь -точь похожа на все прочие в других городах и других государствах. Плохонькая квартирка в огромном многоподъездном доме. Дикая планировка. Три лифта, лестницы отделены переходными балконами. В таких домах люди зачастую не знают не только соседей по подъезду, они не знакомы даже с обитателями квартир на собственном этаже. Очень удобно. Спасибо большое тому умнику, который первым додумался до подобного архитектурного изыска. Олег запер за собой хлипкую дверь. Вздохнул, оглядевшись. Низкие потолки, крохотная прихожая, утыкающаяся в кухню пенал. Пора бы уже привыкнуть к унылой бесприютности таких вот временных обиталищ. Да никак не получается. Здесь же вообще неудачно вышло. В квартире за стеной обитает семейка социальных алкашей, своими вечерними пьяными воплями и ежедневными похмельными скандалами, способные вывести из себя даже человека напрочь лишенного нервов. А Олег был весьма эмоционален. Он слушал визгливый голос женщины за стеной, пока накладывал на волосы прозрачный косметический клей. Он слушал громкие матюги мужчины, ожидая, пока прихватится клеем скальп, чуть усовершенствованное подобие парика. Он слушал дуэт соседей, надевая неприметно строгий костюм и повязывая галстук. Он знал, что перед отъездом из города убьет и мужчину, и женщину. Просто так, чтобы впредь не повадно было. Знал, а посему не очень раздражался. Строго говоря, сам себе виноват. Мог бы выбирать нору более придирчиво. Поторопился, получил, что заслуживал. Беда с алкоголиками. У них эмоциональные рамки сдвинутые. Те, что за стеной живут, получают удовольствие от скандалов. Кричат, нецензурно ругаются, иногда драться начинают. И ведь нравится им. А о других подумать. Эгоисты чертовы. «Ладно, остальные соседи, которые только шум терпеть вынуждены, но что прикажете делать заезжему убийце, который привык питаться чужими неприятностями?» «На этаже еще пять квартир, но дотянуться получается только до смежных. И, конечно, извольте видеть, с одной стороны счастливые алкаши, с другой того хуже, какие-то ненормальные молодожены, хотя бы раз поссорились, романтики, за три-то дня можно было время выбрать». Этажом выше обитает семейка, вырезать такие нужно под корень. Полувзрослая дочь, мать, отец и собака. такая противная шавочка незрелого возраста и черно-коричневой масти. Обычно подобные семьи – самый благодатный источник силы. Дети конфликтуют с родителями, собака гадит по углам и грызет мебель, старшее поколение ударяется в панику, стоит младшему опоздать с дискотеки хотя бы на полчаса, а младшая, в свою очередь, за этот жесткий лимит времени, страстно на старшее обижается. Благодать. Всего по чуть-чуть, но как насыщено. И что? Родители изволили уехать на дачу аж на неделю. Дочь счастлива, ее приятели ликуют, даже собака в полном восторге. Про квартиру внизу вспоминать не хотелось вовсе. Там жил саксофонист. Олег негромко рассмеялся. Что-что, расписать собственную незавидную участь в самых ярких красках он умел всегда. Еще бы научиться самому в это верить. Угу, и собственными эмоциями питаться. Вот жизнь была бы. «А вечер еще не скоро». Утро тем более. Неожиданно легко все получилось с капканом. И теперь можно просто посидеть, вживаясь в чужую шкуру. Можно посмотреть из окна на чужой город. Нужно дотянуться душой до своего неба. Оно потрясающе красиво здесь в горах. Понятно, что это из-за заводов, из-за того, что воздух грязный, и солнышко ласково лыбится сверху сквозь решето озоновых дырок. Но причины не важны. Результат важен а небо грязным не бывает. Работать придется на глазах у прислуги, хозяйской и гостевой. Следовательно, выглядеть нужно так же, как они. Многие из этих ребят знакомы, но не все со всеми, а соберется их предостаточно. Увидеть увидят, однако внимания не обратят, просто не запомнят, особенно если вести себя правильно. Оценив свое отражение в зеркале, Олег досадливо поморщился и взял коробочку с гримом. Сколько всего было сказано о правильной маскировке, сколько придумано, а сколько придумок отвергнуто, люди рано или поздно приходят к мысли о том, что чем проще, тем эффективнее. Но что делать, если рождаешься с такой внешностью, не запомнит которую разве что слепой? Вот и приходится смягчать излишнюю резкость черт, менять разрез глаз, осветлять кожу. Работая без парика, нужно еще и цветные линзы в глаза вставлять потому что светлые волосы и агатова черная радужка не самое удачное сочетание для того, кто хочет стать невидимым. Имя и черты лица достались ему от отца-украинца. Разрез и цвет глаз были материнские, самые, что ни на есть, татар-монгольские. Прибавить ко всему этому волосы того оттенка, который приличные люди называют пепельным, но Олег, пренебрегая условностями, обозначал как серый, и получается нечто несусветное. Олег Михайлович Зверь собственной персоной. Экзекутор ордена. Работа договорная, оплата сдельная. Нелюдим, но обаятелен. В общем, сам себя не похвалишь. Весь остаток дня он просто слушал соседей, ни о чем не думая и ничего не предпринимая. А когда стемнело, вышел из спячки, быстро собрался, вновь глянул в зеркало. Увидел там совершенно незнакомого, самоуверенного халуя из тех, что кормятся непосредственно с хозяйской руки. Кивнул ему, как равному, и вышел в темный подъезд. По горящим огнями улицам, мимо неона рекламы, под слепыми взглядами фонарей, за город. Лента шоссе стелилась под колеса. «Медленнее, парень, медленнее. Куда гонишь? Ты не умеешь. Тебе не положено уметь водить машину по-настоящему. Двойное убийство выбило из образа. Но ну так входи обратно, сбрасывай скорость. Сначала сделай все, что нужно». А потом можно будет вернуться в город и забрать еще чью-нибудь жизнь. Скажем, тех самых молодоженов. Сначала убить парня, потом девушку. Как тебе такая идея, экзекутор? Дурацкая? Верно. В этой шкуре тебе убивать нельзя. Ладно, впредь наука. Не забирай жизни, уже надев личину. Слишком сильная получается встряска. Вот и нужная своротка. А за ней еще одна. В лес, в уютный соснячок, сухой и чистенький. Фары выключить. Незачем внимание привлекать. Достаточно того, что хвоя под колесами хрустит. Олег посидел немного с открытой дверцей, слушая ночь вокруг. Ночь исправно издавала все положенные звуки. Птичьи голоса, шум ветерка в колючих кронах и редких машин на недалеком шоссе. Четвертый час по полуночи. Самое время. В дом он вошел. Просто вошел. Охранники на входе не обратили на него внимания, Видеокамера над дверями, конечно, не человек, ей голову не задуришь, но с нее спросят в последнюю очередь. И даже когда спросят, ну кому будет польза зафиксированного старательной аппаратурой фальшивого изображения фальшивого человека. Он привычно не обращал внимания на враждебность дома. Обмануть неживое трудно, почти невозможно. Не только видеокамеры, но даже мебель, даже стены здесь знали прекрасно. Этот пришел со злом». Однако зла вокруг хватало и без незваного гостя. Сюда спешила смерть. На ее фоне те маленькие пакости, которые собирался учинить человек, просто терялись, таяли, как тает свет фонарей в свете яркого солнца. По коридору, налево, здесь. В комнате было дымно, накурено. Пятеро сидели за столом, играли в карты. На вошедшего даже не обернулись. Олег коснулся плеча одного из игроков. «Жень, на минутку!» И поймал его недовольный взгляд. Поймал осторожно, мягонько, чтобы не трепыхнулся человек, не заподозрил неладное. «Скажи, что тебе пора, и выходи из дома следом за мной!» Безмятежно улыбаясь, приказал он. Уходя из комнаты, услышал сокрушенное. «Все, мужики, время вышло!» Дальше пошло как по маслу. Без давящего ощущения враждебности работалось легко, Водила оказался человеком восприимчивым, послушно сел в машину, послушно повторил все, что должен был сделать, завел мотор и уехал. Найдется он только к середине дня, едва-едва протрезвевшим. Как увозил хозяина обратно в город, вспомнит, а куда девал по дороге, уже нет. Провалы в памяти. И то сказать, пить надо меньше, тем более за рулем. Потом был восход, И несколько мгновений чистого счастья, когда отключились системы жизнеобеспечения, и умер наконец-то богатый старик. Он хотел умереть. Зверь еще вчера утром убедил его в этом. Так что посмертный дар был слабеньким, едва заметным. Без искрящихся силой потоков боли, почти без страха, даже с гадковатым привкусом радости. И все-таки это был посмертный дар». И Олег принял его с благодарностью. Он умел быть благодарным и умел ценить то хорошее, что делали для него зачастую совершенно незнакомые люди. Священник вышел из дома четвертью часа позже.